Глава 37. Дарен Дигеладо. Дом Альви находится в нижней части города, и я сейчас направляюсь именно туда. Не знаю, есть ли кто дома, но мне обязательно нужно увидеть Маркуса. Ради этого я готов колесить по нижнему городу хоть до ночи. А вот и дом моей жены. Высокий, в два этажа, но узкий. Земли в нижнем городе не хватает, и дома строят вверх. Только богачи могут позволить себе одноэтажный дом, а семья моей жены к богачам не относится. Поднимаясь на крыльцо, привязав лошадей к ограде и решительно стучу в дверь изящным молоточком. Дверь так быстро распахивается, словно за ней стояли и ждали, когда я постучу. «Генерал — Генерал? — удивляется мама Альвины. Дочь удивительно похожа на нее. — Что вы тут делаете? Что-то случилось с Альви? Теща порывисто делает шаг навстречу, но, словно наткнувшись на невидимую преграду, замирает, с силой сжимая ручку двери так, что белеет костяшки пальцев. «Вы позволите?» – спрашиваю я нервничающую Стеллу. Она кивает, отступая к стене, позволяя мне пройти. «Прошу вас в гостиную». Она показывает на боковую дверь справа, и я вступаю в небольшую комнатку. «Мы не ждали вас, генерал», – кусая губы с беспокойством, произносит Стелла Машпорту. «Что-то случилось с Альви, она жива». «Называйте меня Даррен», – повинуясь эмоциям, прошу я. «Все же не чужие люди». Лицо тещи вытягивается от изумления. Будь ты хоть трижды теща-дракона, но разговаривать должна уважительно, не проявляя родственных чувств. Таковы правила правящей расы. Альвина жива и готовится стать матерью. Сообщаю я, чтобы успокоить Стеллу. Она заметно расслабляется, но настороженность от моего внезапного появления ее не покидает. «Это так любезно, с вашей стороны, генерал, лично сообщить, что у Альви будет ребенок», говорит Стелла. «Это честь для нас. Наша семья ценит вашу заботу». «Сплошные штампы. Такое ощущение, что нахожусь не в гостиной моих новых родственников, а на приеме у императора». «Стелла, оставьте церемонии. Я приехал не только для того, чтобы сообщить вам о положении Альви, но и для того, чтобы поговорить с Маркусом». Она меняется в лице, на лбу выступает пот, руки, чинно сложенные на коленях, дрожат. «Что он натворил?» — подается вперед теща, и, будь ее воля, схватила бы меня за плечи и начала трясти, чтобы выбить у меня ответ. Ничего не натворил, успокойтесь, пожалуйста. Прошу ее я, проявляя до сих пор несвойственную мне терпимость к людям. Я вижу, что напугал вас, простите. От моих слов она пугается еще больше. А мне почему-то захотелось, чтобы меня в этом доме встречали радушно и радовались моему появлению, а не боялись меня. Это она еще была на свадьбе, а иначе вообще бы в обморок грохнулась. Давайте вы мне скажите, когда будет Маркус, а я в обмен на вашу любезность расскажу, зачем он мне нужен. Предлагаю я компромисс не просто так, а потому что хочу, чтобы она мне доверяла. А еще потому что уверен, родители Альви расскажут больше, чем я узнаю из дневников. Вряд ли такая семейная реликвия будет находиться в общем доступе. Скорее всего, документы, если они сохранились, надежно спрятаны, и ни Маркусу, ни Альве до них не добраться. Я же могу попробовать убедить отца жены, что их семейные архивы важны для дочери. «Маркус у своей невесты, когда появится, я не знаю», волнуясь, говорит Стелла. «А муж должен прийти к ужину». Испохватившись, покраснев от смущения, теща, преодолевая внутреннее сопротивление, произносит «Вы поужинаете с нами, генерал?» «С одним условием», — прячу улыбку, говорю я. «Если будете называть меня Даром, я все же ваш зять, член семьи, хоть и генерал» кивает, а я не узнаю себя. Зачем я трачу столько усилий, чтобы завоевать расположение родителей жены? Когда меня интересовало, что думают обо мне жители Нижнего города? С тех самых пор, как неожиданно, Альви вошла в мою жизнь. Мне так хочется сделать ее счастливой. А если ее родители будут появляться в замке, и она приезжать к ним, то это, возможно, заставит ее изменить обо мне представление, проявив хоть чуточку симпатии. Наши семьи... Связывает древнее проклятие, начиная я свой рассказ. Как так получилось, что мой предок потерял магию льда, мы не знаем, но известно, что из-за жены. Она прокляла моего предка, и даже в учебниках истории есть этот момент, предостерегающий драконов от людей. Настороженность не уходит из изгластящая. Она сидит прямая, как палка, не сводя с меня беспокойного взгляда. Поэтому я решаюсь открыться ей и рассказать всю правду, кроме покушений. Первую брачную ночь я боялся повторения, ведь наша история повторяла тут трехсотлетней давности. Стала опираться на спинку кресла спиной, внимательно слушая, что я говорю. У нас с Альвиной произошла ссора на этой почве. Альвина не могла. Еще как могла. Улыбаюсь я, вспоминая ту ночь. Но сейчас разговор не о том, что могла, а что нет, моя жена. Она вбила себе в голову, что если мы узнаем реальную историю наших предков, то сможем снять проклятие с рода Дигеладо». Стелла смотрит на меня так, словно раздумывает, стоит ли ей что-то говорить. Еще больше она уверилась в том, когда моя магия признала ее. После нашей первой ночи у меня появилась белоснежная прядь волос, именно такая, какими были волосы моих предков 300 лет назад, а у Альви появилась черная прядь волос. Брови Стеллы изумленно ползут вверх. «Ну и тогда я не поверил, что проклятие можно снять. Альви же, наоборот, все время пропадала в библиотеке, ища подтверждения своим догадкам», — говорю я. «Еще в день свадьбы она попросила Маркуса найти дневники про бабки, чтобы понять, почему-то прокляла моего деда». «Она не проклинала вашего деда, Даррен. За нее это сделала белая богиня, жена древнего дракона Младая Ава. Она возмутилась несправедливостью, которую дракон учинил над женщиной и забрала магию вашего рода. Какая интересная версия событий у людей, спокойно говорю я, в глубине души возмущаясь тем, что даже боги были не на стороне моего рода. Это не версия людей. Это та информация, которую передают из поколения в поколение в нашей семье, говорит Стала. Но есть еще продолжение о том, как род Дигеладо получил темную магию взамен ледяной. Расскажите, прошу я ее, очень интересно. По просьбе отца подземный дракон Эрлик даровал вашему роду темную магию, чем ужасно разгневал мать. Так что же произошло между тем Дарном и Эльтиной в ту ночь? Интересуюсь, интуитивно чувствуя, что Стелла знает ответ. То, что произошло между мужем и женой, так между ними и осталось. Не дает ей ответить недовольный мужской голос.